«Ведьмина кукла. Голос из Чернохмари. Глава первая. «Дорога в никуда и первые тени». Марина Сергеевна Ветрова, 30-летний этнограф с пыльной, так и незащищенной диссертацией по северным плачам и всепоглощающим чувствам профессионального, да и жизненного тупика, физически ощущала, как стены ее, крошечной заставленной книгами городской квартиры, смыкаются вокруг нее. Воздух был спёртым, пах старой бумагой и не сбывшимися надеждами. Вчерашний почтовый ящик принёс очередное разочарование. Сухой, безликий отказ в гранте. Третий за год. Формулировка была унизительно стандартной. Недостаточная актуальность темы, ограниченный бюджет. Казалось, ее работа, ее страсть, попытка ухватить за хвост ускользающие осколки народной души, зафиксировать нематериальное наследие, растворяющееся в гуле мегаполисов, была абсолютно не нужна этому прагматичному, вечно спешащему миру, озабоченному лишь курсами валют и новыми гаджетами. Она перебирала старые полевые записи, расшифровки интервью с давно умершими старушками, нотные записи полузабытых обрядовых песен. Это было ее сокровище, ее личный архив исчезающей Атлантиды. Но кому он был нужен, кроме нее? Чувство бессмысленности, липкая и вязкое, как болотная трясина, затягивало ее. Случайные подработки, написание безликих текстов для сайтов, редкие лекции в захолустных домах культуры приносили гроши и не давали ни удовлетворения, ни перспективы. Она чувствовала себя застрявшей, как историческая муха в куске янтаря, обреченной на медленное угасание среди пыльных папок и чужих равнодушных лиц. Поэтому, когда среди счетов и рекламных буклетов она обнаружила странный пожелтевший конверт с марками Пешехонского района Ярославской области и обратным адресом неизвестной нотариальной конторы, она вскрыла его без особого интереса. «Сообщение о наследстве» ветхом доме в деревне с говорящим названием Гниловодье, Затерянный где-то в краю обширных болот, именуемом «Чернохмарь», от двоюродной прабабки Прасковьи Линишны Неверовой, о существовании которой Марина и не подозревала, поначалу показалось нелепой шуткой или ошибкой. Она смутно припоминала мамины рассказы о какой-то дальней родне по деревенской линии, но все это было туманно и нереально». Однако письмо было официальным, с печатью и подписью нотариуса: Дом в глуши, вместе само название которого вызывало дрожь. Марина подошла к окну. За стеклом моросил унылый октябрьский дождь. Серые дома напротив сливались с серым небом. И вдруг эта новость, эта нелепая весть из ниоткуда показалась ей не просто шансом, а спасательным кругом, брошенным в болото ее беспросветной жизни. Смена обстановки, глушь, тишина, отрыв от одушающей рутины. И, быть может, именно там, вдали цивилизации, в сердце реликтовых суеверий, она найдет то подлинное нетронутое, что ищут все этнографы. То, что вернёт смысл её существованию, даст новый импульс работе, а, быть может, и спасёт её саму. Она полезла в интернет, пытаясь найти информацию о гниловодье и чернохмаре. Сведений было крайне мало. Старые карты — редкие упоминания в краеведческих заметках XIX века. Чернахмарь, край обширных, труднопроходимых болот дурной славы. В этнографических архивах нашлось несколько коротких записей, сделанных каким-то энтузиастом-любителем в начале XX века. Он упоминал особую нездоровую энергетику этих мест, устойчиво-архаичное суеверие, связанное с культом воды и топи, и странные рассказы местных о хозяине, которому якобы платили дань. Пометки были скупыми, но пугающими. Это была опасная, но оттого еще более манящая неизвестность, риск, который стоило принять. Решение созрело мгновенно. Она позвонила нотариусу, подтвердила свое намерение вступить в наследство и начала собирать вещи. Путешествие на ее стареньком Opel Astra, купленном еще в студенческие годы и давно требовавшем серьезного ремонта, превратилось в настоящую Одиссею. Скрипя и постановая на каждой кочке, машина несла ее все дальше от привычного мира. Поначалу дорога была обычной, федеральная трасса, потом шоссе похуже. Но за пешеходнем, где Марина заехала в пыльную контору к пожилому флегматичному нотариусу, чтобы подписать бумаги, асфальт быстро кончился. Его сменила гравийка, треская и пыльная, потом разбитая грунтовка, петлявшая между полями и перелесками». И, наконец, после последнего полузаброшенного поселка дорога почти исчезла, превратившись в вязкую глубокую колею, ведущую прямо в сумрачный, неприветливый лес. Этот лес был другим. Не светлым и дружелюбным, как те, к которым она привыкла в средней полосе, а темным, дремучим, почти сказочно жутким». Вековые ели и сосны стояли стеной. Их нижние ветви были сухими и костлявыми, словно мертвые руки. Подлесок был густым, заросшим папоротником и мхом. Солнечный свет почти не проникал сюда, и даже днем царил полумрак. Деревья здесь казались черными, корявыми стражами, их ветви сплетались над головой в плотный, почти непроницаемый купол, сквозь который небо виднелось лишь редкими тусклыми просветами. Воздух стал тяжелым, неподвижным, влажным. Он был пропитан густым, удушливым запахом гниения, прелых листьев, влажной земли, тины и еще чем-то едва уловимым, но навязчивым. Металлически сладковатым душком, от которого першило в горле и неприятно щекотало в носу. Марина опустила стекло и этот концентрированный смрад чернохмарей ворвался в салон, оседая на языке неприятным привкусом ржавчины и болота. Солнце, еще недавно ярко светившее над полями, теперь лишь изредка пробивалось сквозь густую листву тусклыми нездоровыми зеленоватыми пятнами, которые быстро гасли на мокрой земле. Тишина была почти абсолютной. Но не умиротворяющий, а давящий, напряженный, полный затаенных звуков, далекого уха невидимой птицы, треска сухой ветки по чьей-то невидимой ногой, шороха в кустах. Казалось, сам лес затаил дыхание, наблюдая за ней, чужачкой, вторгшейся в его владение. Машина ползла еле-еле, колеса вязли в грязи, мотор натужно ревел». Несколько раз ей приходилось выходить и подкладывать ветки под колеса. Она была уже на грани отчаяния, когда лес внезапно расступился. Гниловодье показалось внезапно, как галлюцинация, возникшая из болотного тумана. Десяток почерневших от времени и сырости вросших в землю исп, сиротливо сжавшихся друг к другу на крошечном клочке относительно сухой земли, которой со всех сторон обступала безрадостная серо-зеленая хмарь бескрайних болот. Туман, плотный и низкий, висел над водой и медленно полз между домами, окутывая их полупрозрачной пеленой. Многие дома стояли с заколоченными досками, окнами, глазницами. У других провалились крыши, обнажая черные стропила, похожие на ребра скелета. Ни дымка над трубами, ни звука человеческого голоса, ни лая собаки. Лишь монотонный шелест камыша до квакания невидимых лягушек. «Мертвая деревня в сердце мертвых болот». Острое, болезненное чувство ошибки, неправильности выбора сдавило грудь Марины. Зачем она здесь? Что она ищет в этом забытом богом месте? Ей захотелось развернуться и бежать отсюда без оглядки, но колея позади уже затянулась грязью, да и бензина оставалось совсем мало. Дом Праскови Линешно Неверовой стоял на самом отшибе, Ближе к чёрной, стоячей воде болота, словно готовый в любой момент сползти в топь. Он был чуть крепче и больше соседних развалюх, но таким же угрюмым, замкнутым, с низко нахлобученной тисовой крышей, похожей на насупленные брови и маленькими слепыми окошками». Стены из толстых потемневших бревен были покрыты мхом, а у крыльца росла чахлая, кривая рябина с редкими гроздями уже тронутых гнильцой ягод. Марина заглушила мотор. Тишина обрушилась на нее, оглушая после долгой дороги. Она вышла из машины, ее ноги сразу утонули в мягкой, влажной земле. Запах болота здесь был еще сильнее». Гуще, проникая под одежду, в легкие, казалось, в саму душу. Тяжелая дубовая дверь, окованная ржавыми железными полосами, поддалась нехотя с долгим мучительным скрипом, отозвавшимся эхом в гнетущей тишине. Марина шагнула за порог в полумрак синей. Внутри царил густой запах запустения, слежавшейся пыли, машинного помета, затхлости, сырости и все тот же навязчивый болотный дух, ставший здесь почти невыносимым. Но было еще что-то. Тонкая, тревожная нота в этой симфонии упадка. Слабый, едва различимый металлический привкус в воздухе, похожий на запах старой высохшей крови. Ощущение чужого, недоброго, внимательно наблюдающего присутствия охватило Марину с первых шагов. Казалось, сам дом вздохнул при ее появлении, заскрипел половицами, зашептал сквозняками. Холодные, липкие потоки воздуха тянулись из темных углов, хотя немногочисленные окна и тяжелая входная дверь были плотно закрыты. В единственной комнате, обставленной скудной самодельной мебелью, стол — Пара лавок, русская печь, занимавшая почти полы сбы, и широкий топчан, покрытый лоскутным одеялом. Царил еще больше беспорядок и запустение. На бревенчатых стенах виднелись странные темные потеки, словно что-то когда-то стекало по ним сверху вниз. Пыль лежала толстым слоем на всех поверхностях. Паутина свисала с потолочных балок густыми седыми прядями. А тишина здесь была особенной. Не просто отсутствие звука, а звенящая, напряженная тишина, полное ожидания. Словно дом прислушивался к ней, оценивал. Марина оставила сумку у порога и медленно обошла комнату. Взгляд упал на печь. Возле нее под одной из скрипучих просевших половиц что-то темнело. Марина с трудом приподняла доску под ней лежал небольшой сверток пучок каких-то сухих почти черных трав туго перевязанный обрывком грубой небелиной нитки от свертка исходил сильный терпкий дурманищий запах незнакомый и неприятный полынь валериана что-то еще более резкое и болотное похоже на какой-то оберег или колдовской атрибут какие она видела в этнографических музеях Марина брезгливо положила сверток на место и придавила половицей. Стало еще неуютнее. Мысль о том, что ее прабабка, возможно, занималась какими-то сомнительными ритуалами, не добавляла спокойствия. Разбирая немногочисленные вещи, оставшиеся от прежней хозяйки, несколько поношенных платьев, стопку старых газет, иконы в темном углу с потускневшим ликом, Марина наткнулась в нижнем ящике старого рассохшегося комода на толстую тетрадь в самодельном кожаном переплете. Страницы из плотной желтоватой бумаги были исписаны убористым, выцветшим почерком. Это был дневник. Дневник Просковьи Неверовой. Сердце Марины забилось быстрее. Вот он, подлинный голос из прошлого, то, ради чего она сюда приехала. Она осторожно открыла тетрадь. Первые страницы, датированные серединой прошлого века, содержали обыденные записи о погоде, хозяйстве, соседях. Но чем дальше она читала, тем тревожнее становился тон записей, тем чаще появлялись недомолвки, намеки на что-то пугающее. И, наконец, ближе к концу, почерк стал неровным, торопливым, а содержание откровенно жутким. Появилось упоминание о нем, хозяине Топи, о древнем договоре, о страхе преследовавшем ее семью, о крови неверовых, которая якобы... «Нужна ему!» Снова приходил ночью. Не стучал, не звал. Просто стоял под окном там, где Ива плакучая к воде клонится. Тень его длинная, зыбкая, как осока на ветру. Ждет. Знает, что последняя из неверовых осталась в гниловодье. Требует свое. Платы требуют по договору. Старики по углам шепчутся. Кровь неверовых умилостивит его, отсрочит гнев. Говорят, давно он не брал положенного. Но где ж я взять, кровь-то? Одна я, как перст. Не дамся ему. Не пойду на топь. Марина отложила дневник. Руки заметно дрожали. Что это? Бред, сумасшедший старухи, доживавшей свой век в глуши и одиночестве или местные суеверия, принявшие в ее воспаленном сознании форму реальной угрозы. Но строки дышали таким неподдельным, липким, пробирающим до костей ужасом. Она встала и подошла к пыльному, засиженному мухами окну, выходившему на задний двор к болоту. День клонился к вечеру. Туман, плотный, белый, как грязная вата, подползал от воды к самому дому, стирая границу между землей и топью. В этом клубящемся мареве вдруг мелькнула фигура. Молодой парень, лет 25 пяти, в телогрейке и кирзовых сапогах, методично колол дрова у соседнего покосившегося явно заброшенного дома. Услышав скрип половиц в доме Просковье, он поднял голову. Их взгляды встретились на долю секунды. В его светлых, выцветших глазах Марина увидела не просто настороженность или любопытство, а явный неприкрытый страх. Он тут же поспешно отвернулся и с удвоенной почти яростной силой всадил топор в толстое полено, словно пытаясь отогнать непрошенные мысли или спрятаться за работой. Этот взгляд испуганной Лани еще больше встревожил Марину. «Первая ночь в гниловодье...» Стало персональным адом. Как только последние отблески заката погасли за стеной леса, болото ожило. Бесчисленные звуки, всхлипы и бульканье трясины, тихий шепот камышей, далекое уханье в выпи, кваканье лягушек, шелест крыльев ночных птиц сливались в зловещую, монотонную симфонию. Но хуже всего были звуки... Вокруг дома. Отчетливые шаги по мокрой траве, то приближающиеся, то удаляющиеся, Легкий скрежет по бревенчатым стенам, словно кто-то водил по ним когтями. Тихий стук в окно, который мог быть стуком ветки рябины, а мог и не быть. Марина зажгла старую керосиновую лампу, найденную в синях, но и тусклый колеблющийся свет лишь искажал тени, превращая углы комнаты в логово чудовищ от трещины на стенах в пасти. Она лежала на топчане, завернувшись в колючее одеяло, не в силах сомкнуть глаз, прислушиваясь к каждому шороху, вздрагивая от каждого звука. Под утро ее все же сморил тяжелый липкий сон, полная вязкой топи, буравящих ее невидимых глаз и ощущения неотвратимого, медленного погружения в холодную, черную воду. Она проснулась от собственного сдавленного крика, вся в холодном поту. Сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. За окном занимался серый, безрадостный рассвет. Глава вторая. Паутина страха и шепот из прошлого. Дни в гниловодье потекли медленно, превратившись в серое тягучее из страха гнетущего одиночества и мучительной неизвестности. Марина пыталась придать своему существованию видимость порядка. Прибралась в доме, насколько это было возможно, вымыла окна, пыталась растопить печь, но сырые дрова дымили и не хотели разгораться. Она пробовала работать. Достала ноутбук, открыла файлы с диссертацией, но мысли путались. Сосредоточиться было невозможно. Строки из дневника Проскови навязчиво вставали перед глазами, ощущение невидимого, враждебного присутствия становилось почти физическим. Ей казалось, что за ней постоянно наблюдают. Из темных углов комнаты, из мутных окон, из клубящегося над болотом тумана. Дом жил своей, чужой, непонятной жизнью. Вымытые с таким трудом окна необъяснимо быстро мутнели, словно кто-то дышал на них изнутри. На только что подметенном полу снова и снова появлялась мелкая торфяная пыль, хотя дверь и окна были закрыты. Холодные сквозняки рождались из ниоткуда, заставляя ее кутаться в свитер даже у пытающейся разгореться печи. Иногда ей слышался тихий шепот, похожий на шелест сухих листьев, но слов разобрать было нельзя». Или это просто игра воображения расшатанных нервов? Она все глубже погружалась в чтение дневника Прасковьи, пытаясь найти ответы, разгадать тайну этого проклятого места, но находила лишь новые вопросы и все более густой, липкий ужас. Прасковья писала не только о своих страхах, но и пыталась восстановить историю, понять природу угрозы. «Договор стар, как сами болота». Бабка сказывала, что еще до того, как здесь деревня встала, люди пришли на эту землю, спасаясь от врагов лютых да от мора черного. Место гиблое, топкое, но обещало укрытие. И тогда первые поселенцы, неверовы среди них главные были, обратились к хозяину этих мест, духу болотному, просили защиты и покровительства». Он услышал и дал им защиту. Враги обходили чернохмарь стороной, болезни не косили людей, но взамен потребовал верности и платы. Сначала малого, птицу зверили снова приносить к плачущей и в рочный час. Потом, когда люди стали жить спокойнее, богатеть, забывать его, нарушать запреты, не ходить на болото в сумерках, не рубить священные деревья, не ловить рыбу в черном омуте, он разгневался и потребовал большего, раз в поколение человеческую жизнь. Из рода тех, кто первым просил, из неверовых, кровь за кровь, жизнь за благополучие остальных». Дед мой, Степан Неверов, рассказывал про своего деда Илью. Мужик был крепкий и своенравный, в Бога верил, а в духов болотных нет. Считал все бабьями сказками. Когда пришел его черед, или черед его сына, точно не помню, Илья расверепел. Сказал, не дам ни кровинки нечисти болотной. Взял освещенный топор, ружье, заряженное серебряной пулей, и пошел ночью на болото, к Иве плачущей хозяина искать, Силу свою показать. Ушел и не вернулся. Нашли его только утром, сидящим под дывой. Не царапин на теле, одежда цела, а глаза. Глаза пустые, белые, словно душу из них вынули. Сидел он так, покачиваясь, и смеялся. Тихо-тихо, беззвучно почти. Говорят, хозяин не силы берет». Не когтями рвет, он страхом питается, заползает в душу, как туман болотный, и выпивает ее до дна. Наша единственная надежда была в знаках старых, да в правильных подношениях, чтобы умилостивить его. Но знаки почти забыты, а хозяин, чуя, все голоднее становится. С каждым годом символы. Видел их во сне недавно, словно он сам мне их показывал кривые, как корни болотные. Это его язык, его власть над этим местом. В старой книге, что от матери моей осталось, были все ключи. Как читать знаки, как чертить для защиты, как отвести беду. Но я дура старая, в молодости, когда комиссары приехали и церковь закрыли. Испугалась и сожгла ту книгу в печи. Думала, от беды спасаюсь. А вышла. С себя и весь рот обрекла. Теперь остались только обрывки в памяти. Да то, что на полях дневника этого царапаю, пока помню. Вот этот похож на паука. Знак зова. А этот, как волна. Знак воды. Есть знак защиты, есть знак подчинения, есть знак гнева. Есть знак отвращения. Но он самый опасный. Он не любит, когда ему перечат. Его сила велика. Можно только хуже сделать». Марина всматривалась в кривые угловатые символы, нацарапанные Прасковьей на полях тетради. Они вызывали иррациональную тревогу, казались чуждыми человеческой природе, порталами во что-то темное, древнее и непонятное. Один из символов, изломанная линия с тремя точками, показался ей знакомым. Она видела его на калитке соседнего заброшенного дома, где колол дрова тот парень. «Что это? Метка. «Предупреждение» или «приглашение». Она предприняла несколько робких попыток наладить контакт с местными жителями. Их оставалось всего ничего, горстка иссохших сгорбленных стариков и старух, похожих на высохшие деревья. Но ее попытки разбивались о стену глухого молчания, страха и застарелой враждебности». Старик-лавочник, единственный торговец в деревне, державший крохотную коморку с самым необходимым, с солью, спичками, мукой и водкой, на ее вопрос отвечал невнятным бормотанием, шипел что-то про смуту, чужую кровь, что беду кличет, и торопливо отсчитывал сдачу с крюченными пальцами, стараясь не смотреть ей в глаза. Самой жуткой была встреча со старухой Степанидой, бабкой того самого парня Игната. Марина пошла к единственному в деревне колодцу за водой, и Степанида, возникшая словно из под земли, преградила ей дорогу. Высокая, костлявая, с лицом, похожим на печеное яблоко, и цепкими птичьими глазами она впилась в Марину взглядом. Ее костлявые пальцы мертвой хваткой вцепились в рукав Марининой куртки. Зачем приехала городская? – прошипела она от ее дыхания, пахло чесноком и болотом. Не к добру. «Твое появление. Крови нашей захотела. Думаешь, хозяин тебя не учует? Он все чует. Кровь неверовых ему слаще меда. Платить надо по счетам. За всех платить!» Голос старухи срывался на виск, в глазах горел фанатичный безумный огонь. Марина с трудом вырвала руку и поспешила уйти, ощущая спиной ее прожигающий взгляд. Страх в этой деревне был почти осязаем. Он смешивался с вековой подозрительностью к чужакам и фанатичной и рациональной верой в древний ужас, обитающий в болотах. Единственным человеком, который не смотрел на нее с откровенной враждебностью, был Игнат, внук Степаниды. Он по-прежнему избегал ее, старался не попадаться на глаза, но в его взгляде Марина улавливала не ненависть, а только глубоко въевшийся страх и что-то похожее на неловкое сочувствие. Собравшись с духом, Марина решилась заговорить с ним снова. Она подкараулила его вечером у старого полуразвалившегося сарая, когда он возвращался из леса с вязанкой хвороста. «Игнат, подожди!» — окликнула она как можно мягче. Он вздрогнул как от удара и обернулся. Огляделся по сторонам, словно боялся, что их могут увидеть или услышать. «Что тебе?» — буркнул он, не глядя на нее. «Прошу тебя, скажи, что здесь происходит. Я читала дневник про бабки, про хозяина, про договоры. Это правда? И почему все так смотрят на меня?» Игнат подошел ближе. Его лицо было бледным, губы подрагивали. «Тише ты. Здесь стены, и те слушают. Его слушают». Он понизил голос до едва слышного шепота. «Уезжай отсюда, Марина. Слышишь?» «Уезжай, пока не поздно». «Старики, они решили. Они верят, что твоя... твоя кровь успокоит его. Что жертву нужна. Давно не было. А ты... неверова. Последняя». «Жертвы? Что ты такое говоришь? Они же люди!» Ужаснулась Марина. «Люди», — Игнат криво усмехнулся. «Они давно уже не совсем люди». Страх их сожрал. «Бабка моя...» Он нервно покосился на темнеющие окна дома Степаниды. «Она самая верная ему. Фанатичка. Она верит, что твоя смерть очистит деревню, даст им еще пожить спокойно. Они все сошли с ума от страха и одиночества. Но почему я... Почему именно неверовы?» «Договор». Первые неверовые его заключили сотню лет назад. Их кровь для хозяина. Как печать, как знак власти. Особая она. Он ее чует за версту. «Уезжай. Сегодня же, пока можешь». Он сунул ей в руку что-то гладкое и холодное. Это был небольшой, абсолютно черный овальный камень, похожий на гальку, но тяжелее и холоднее обычного камня. «Вот, надержи. Бабка прятала в синях под половицей. Говорила камень с горы, что за болотами. Он глаз хозяина отводит. Ненадолго. Пока держишь его, он тебя хуже видит. След твой путается. Но это ненадолго. Он все равно чует. Беги ради всего святого. Беги. И он, не дожидаясь ответа, быстро скрылся в сгущающихся сумерках, оставив Марину с холодным камнем в руке и ледяным ужасом, сковавшим сердце. «Значит, Праскобя не была сумасшедшей. Значит, все это правда. И она следующая в списке». Вечером, не решаясь зажечь лампу, Марина стояла у окна, вглядываясь в темноту, поступающую к самому дому. И там, у кромки болота, у старой корявой ивы, она снова увидела слабое движение». Подойдя ближе, она различила на влажной земле у самой воды, выложенный из мелких птичьих косточек, символ. Тот самый, который Прасковья в дневнике назвала «знаком зова». Холодный пот прошиб ее. Это было не просто подношение. Это было приглашение. Приглашение на ее собственную казнь. Глава третья. Ритуалы и предрешенная участь. Ночи превратились в непрекращающуюся пытку бессонницей и кошмарами. Если Марине удавалось задремать на несколько минут, ее тут же выбрасывало обратно в реальность, наполненную зловещими звуками и ощущением неотвратимой беды. Сны о вязкой топе, о бездонных глазах, смотрящих из темноты, о ледяных щупальцах, тянущихся к ней, стали почти неотличимы от реальности. Запах болота, густой, сладковато-трупный, преследовал ее повсюду, казалось, он въелся в ее кожу, в волосы, одежду. Она почти перестала есть, только пила воду из принесенных канистр. Мысли о побеге не оставляли ее. Но куда бежать? Дорога назад сквозь враждебный лес казалась не менее опасной, чем оставаться здесь. Да и позволит ли ей уйти деревня? Позволит ли он... Однажды ночью, ближе к полуночи, ее разбудил низкий вибрирующий гул, доносившийся со стороны болота и слабое неровное мерцание, пробивавшееся сквозь щели в ставнях. Любопытство, смешанное с ужасом, пересилило страх. Превозмогая дрожь во всем теле, Марина подкрылась к окну и осторожно отодвинула ветхую занавеску. То, что она увидела, заставило ее кровь застыть в жилах. На небольшом пятачке суши у самой кромки черной мыслянистой воды под раскидистыми ветвями плачущей ивы стояли полукругом пятеро. Она узнала старика-лавочника, Степаниду и еще троих самых древних жителей деревни. В центре полукруга горел небольшой костер, отбрасывая на их лица и на стену камыша длинные, пляшущие уродливые тени. Старики медленно раскачивались из стороны в сторону и монотонно, нараспев, бормотали что-то на гортанном, незнакомом языке, который не был похож ни на один из известных ей диалектов. Но в их зловещем пении отчетливо слышались повторяющиеся фразы на русском. «Черная вода примет дар, кровь за жизнь, хозяин тали голод, ждем гостью». Внезапно старик-лавочник поднял от головы отчаянно бьющегося черного петуха. В свете костра зловеще сверкнул нож. Крик птицы оборвался булькающим хрипом. Алая кровь брызнула на землю и в темную воду болото. Старики забормотали быстрее, раскачивая сильнее. Марина увидела, как Степанида чертит на влажной земле острой палкой символы, похожие на те, что были в дневнике Просковьи. В тот момент, когда кровь коснулась воды, от болота повеяло таким нечеловеческим, ледяным холодом, такой древней, голодной, безразличной силой, что у Марины перехватило дыхание, а волосы на затылке встали дыбом. Казалось, сама тьма, обитающая в глубине топи, на мгновение сосредоточилась там, у плачущей ивы, принимая кровавый дар. И взгляд этой невидимой, но ощутимой тьмы был обращен прямо на ее дом, на ее окно. Она отшатнулась, сердце бешено колотилось. Ритуал, жертвоприношение, и она поняла, это была лишь прелюдия, репетиция перед главным действом. На следующий день под вечер, когда небо уже начало темнеть, предвещая непогоду, к ней в дверь постучали. Марина замерла, боясь подойти. Но стук был робким, неуверенным. Она приоткрыла дверь. На пороге стоял старый Ефим, самый тихий и безобидный из гниловодских стариков, которого она пару раз видела у колодца. Он выглядел испуганным, постоянно озирался. Дрожащий, покрытый пигментными пятнами рукой, он протянул ей сложенный в четверо пожелтевший листок бумаги. Это был кусок старой, нарисованный от руки карты болот. «Он тебя чует, девонька? Совсем близко!» Прошептал Ефим. Его голос дрожал. «Кровь твоя, она для него как маяк, как ключ и приманка одновременно. Они, они отдадут тебя ему сегодня ночью. Гроза будет. Он силу набирает в грозу. «Глупцы. Думают, милостивет, а его голод неутолим. Одна жертва только аппетит разжигает». Он ткнул костлевым пальцем в линии на карте. «Тропы. Старые тропы через топи. Может, выведет. Куда-нибудь к людям. Не бойся, бойся тропы, что мимо плачущей ивы идет. Там его сердце, его логово. Не ходи туда». И вот еще. Он сунул ей в руку маленький тусклый медный крестик. Может, поможет. Хоть и не любит он этого. Беги! Беги, пока можешь. Не сказав больше ни слова, старик развернулся и быстро, насколько позволяли его больные ноги, зашаркал прочь, скрывшись в надвигающихся сумерках. Марина смотрела ему вслед, сжимая в руке карту и крестик. Надежда и новый виток страха боролись в ее душе. Через несколько часов уже в полной темноте она услышала приглушенные голоса и шаги за окном. Выглянув, она увидела, как несколько темных фигур несут что-то тяжелое, завернутое в рогожу, в сторону болота, к плачущей Иве. Тело Ефима? Наказание за предательство? Сомнений не осталось». Нужно бежать. Немедленно. Ближе к ночи, когда первые порывы ветра затрепали ветви рябины за окном, и вдали глухо прогрохотал первый раскат грома, к ее дому тайком пробрался Игнат. Его лицо было искажено страхом. «Марина, они собираются. Бабка сказала, как гроза в силу войдет, пойдут за тобой. Это знак для них». «Я пытался их отговорить. Бесполезно. Они как одержимые. Беги. Вот карта Ефима. Он мне тоже копию дал на всякий случай. «И камень держи крепче. Может, собьешь его со следа». Он снова умолял ее бежать, его голос срывался. «Я... я попробую их задержать, отвлечь. Но долго не смогу. Беги к востоку. Там вроде по суше должно быть. Карта Ефима туда ведят. Марина лихорадочно металась по дому, собирая в старый туристический рюкзак самое необходимое. Остатки еды, бутылку воды, нож, который она нашла в синях, фонарик с почти севшими батарейками, компас, дневник Проскови, карту Ефима и гладкий черный камень Игната. Медный крестик она повесила на шею. Снаружи ветер набирал силу, завывая в трубе. Дождь начал барабанить по крыше. Небо непрерывно озарялось вспышками молний, за которыми следовали оглушительные раскаты грома. Гроза приближалась, и вместе с ней приближался ее самый страшный час. Глава четвертая. Танец со смертью в сердце чернохмари Первый оглушительный удар грома сотряс ветхую избу до самого основания. Стекла задрожали в рамах, и почти сразу, перекрывая шум ливня и ветра, из-за двери послышались тяжелые шаги и неясные голоса. Они пришли. Раздался сильный удар в дверь. Потом еще и еще кто-то закричал. «Открывай, Неверово! По-хорошему просим! Хозяин ждет!» Паника сдавила горло Марины ледяными тисками. Дверь долго не выдержит. Она метнулась к заднему выходящему к болоту окну. Ставни были закрыты изнутри на простую вертошку. Дрожащими руками она повернула ее, распахнула створки и, не раздумывая, выбила ногой хлипкую раму со стеклом. Осколки брызнули наружу. Через мгновение она уже выпрыгнула в холодный хлещущий ливень, больно ударившись коленом о мокрую землю. Позади раздался треск выламываемой двери, гневные крики и свет нескольких фонарей заметался во тьме. Погоня началась. Она бежала, почти не разбирая дороги, по узкой размокшей тропе, ведущей глубь болот. Ливень стеной стоял перед глазами, ветер сбивал с ног. При вспышках молний она пыталась сверяться с картой Ефима, но промокшая бумага расползалась в руках, а линии троп были едва различимы. Болото вокруг ревело, стонало и клокотало, вода хлюпала под ногами, а иногда ноги проваливались в вязкую жижу почти по колено. Ей казалось, что из темноты на нее смотрят десятки глаз, что шепот камыша складывается в ее имя. «Марина, иди к нам». Коварные корни цеплялись за ноги, пытаясь повалить, скользкие кочки норовили вывернуть лодыжку. Блуждающие болотные огни, метан, как пытался подсказать ее рациональный ум, вспыхивали то тут, то там впереди, похожие на призрачные фонари, манящие в непролазную тьму, пытаясь сбить с пути. Она бежала, не помня себя от ужаса, подгоняемая криками преследователей, которые слышались то совсем близко, то чуть дальше позади. В какой-то момент на развилке двух едва заметных тропинок, в очередной вспышке молнии она увидела на мгновение силуэт Игната, прячущегося за стволом толстой ольхи. Он отчаянно махнул ей рукой в сторону боковой, менее заметной тропы ведущей вправо. А сам шагнул навстречу огням фонарей погони что-то кричаем, отвлекая на себя. Доверившись его жесту или может быть инстинкту самосохранения, Марина свернула на эту тропу. Тропа стала еще уже и опаснее. Она петляла между черными окнами стоячей воды, поросшими резкой и тиной. Несколько раз Марина чуть не сорвалась в топь. Она бежала из последних сил, легкие горели огнем. Мокрая одежда стала невыносимо тяжелой. Погоня казалась отстала, но теперь ее преследовало нечто иное». Ледяное дыхание чего-то огромного, невидимого, бесшумно идущего по ее следу. Она чувствовала его присутствие каждой клеткой тела, древний первобытный ужас, исходящий из самой сердцевины Чернахмарии. И вдруг деревья расступились. Она выскочила на небольшую круглую поляну, залитую мертвенным светом молний. В центре поляны росла огромная, старая, корявая ива с плакучими ветвями, спускающимися до самой земли, словно седые волосы утопленницы. Плачущая ива — то самое место, которого велел избегать Ефим. Тупик. Логово хозяина. Из-за деревьев, окружавших поляну, Безшумно вышли старики. Их было пятеро, мокрые, грязные, с горящими фанатичным огнем глазами. Лица их были искажены смесью животного страха и мрачного жуткого триумфа. Они медленно смыкали кольцо. Пришла, сама пришла, прошипела Степанида. Ее лицо в свете молнии было похоже на маску ведьмы. Хозяин ждал тебя. Туман перед эвой, до этого прозрачный, начал стремительно сгущаться, клубиться, уплотняться, принимая неясные бесформенные очертания. Фигура росла, становясь выше деревьев, черная, как сама болотная топь, с двумя бездонными, голодными провалами глаз, в которых не было ничего человеческого. Только холод, тьма И вечный голод. Из колубящейся массы потянулись к ней длинные, гибкие щупальца из черной воды и тумана. Ледяной холод сковал ее движение. «Ты пришла, наконец-то, неверова моя». Прогремел беззвучный голос не снаружи, а прямо в ее сознании, парализуя волю. Кровь, твоя кровь, заплатишь за всех. Пальцы судорожно сжимавшие рюкзак наткнулись на холодный гладкий камень Игната. Сжав его изо всех сил, она почувствовала мимолетное, едва заметное ослабление ледяных тисков ужаса. Нож. Карта Ефима. Дневник Просковья. Знак отвращения. Он не любит, когда ему перечат. Может стать только хуже. Но хуже уже некуда. С отчаянной решимостью, повинуя скорее инстинкту, чем разуму, она выхватила нож, не задумываясь, полоснула им по левой ладони. Горячая кровь хлынула на холодный камень и на землю. Боль отрезвила. Вспомнив кривые символы из дневника, тот, что Проскови назвала знаком отвращения, она начала чертить его в воздухе дрожащими пальцами, обмакнутыми в собственную кровь. «Изломанная линия, круг, три точки». Когда последний штрих символа был завершен, хозяин взревел. Это был не звук, а волна чистой первобытной ярости и боли, ударившая по сознанию. Бесформенная фигура замерцала, задергалась, словно обожженная. Щупальца из тумана и воды отпрянули от Марины, корчась в агонии. Невидимая ударная волна прокатилась по поляне, отбросив стариков назад к деревьям. Они попадали на землю, крича от боли и страха. Воспользовавшись этим мгновением, этим разрывом в паутине ужаса, Марина рванулась вперед, прямо сквозь стену плакучих ветвей ивы, которые хлистали ее по лицу и цеплялись за одежду. Она бежала прочь с проклятой поляны, не разбирая дороги, подгоняемая затихающим, но все еще исполненным угрозы ревом раненого, но не побежденного, древнего ужаса. Глава пятая Шрам и шепот. Она бежала, пока ноги держали, пока легкие не начали разрываться от боли, пока сознание не стало мутнеть от усталости и пережитого шока. Она бежала сквозь мокрый, на уже редеющий лес, подальше от гиблой поляны, подальше от проклятой деревни. Гроза постепенно стихала, дождь превратился в мелкую изморось, а потом и вовсе прекратился. В предутренних сумерках она поняла, что болото — Осталась позади. Под ногами была твердая земля, поросшая обычной травой и кустарником. Она выбралась. Она упала на влажную траву на опушке незнакомого леса, не в силах сделать больше ни шагу. Рюкзак свалился рядом. Она лежала, глядя в светлеющее серое небо, ее тело сотрясала крупная дрожь. Не от холода, а от пережитого ужаса и внезапного, оглушительного облегчения. Она жива. Она спаслась. Слезы хлынули из глаз, слезы страха, боли, усталости и запоздалого осознания того, что она только что пережила. Она долго плакала, пока не кончились силы, а потом забыла с тяжелым беспокойным сном прямо на мокрой траве. Возвращение в город было сюрреалистичным, похожим на пробуждение от кошмарного затянувшегося сна. Грязная, оборванная, с раненной рукой и пустым взглядом она добрела до ближайшей деревни, где ее подобрал проезжавший мимо водитель-дальнобойщик. Он не задавал вопросов в виде ее состояния, просто молча довез до областного центра, откуда она смогла сесть на автобус до дома». Она пыталась начать заново. Продала старый «Опель», который чудом остался цел в гниловодье, Сняла другую квартиру, на этот раз на высоком этаже, как можно дальше от земли, от сырости, от всего, что напоминало болото. Нашла тихую неприметную работу в городском архиве, где целыми днями перебирала старые бумаги, находя в этом монотонном занятии некое подобие успокоения. Она даже попыталась обратиться к психотерапевту. Милая женщина с добрыми глазами внимательно слушала ее сбивчивый рассказ, кивала, записывала что-то в блокнот. Врач говорила о посттравматическом стрессовом расстройстве, о реакции психики на экстремальный стресс, изоляцию и враждебное окружение. Говорила о галлюцинациях, вызванных страхом и переутомлением, о влиянии местных суеверий на восприимчивое сознание. Марина кивала, соглашалась, но в глубине души знала. То, что случилось в гниловодье, не укладывалось в аккуратные рамки психологии и психиатрии. Рациональные объяснения казались жалкими, нелепыми, совершенно недостаточными перед лицом той древней и рациональной голодной силы, с которой она столкнулась лицом к лицу у плачущей ивы. Чернохмарь ее не отпустила. Она жила в ней как с заноза как тихий, но постоянный фон ее новой, упорядоченной жизни. Кошмары продолжались, хотя и стали другими, менее откровенно страшными, более туманными, тревожными и завущими. Яснились бескрайние болота под низким серым небом, темная вода, шепот камышей, но теперь в этих снах не было паники. Скорее, странное чувство узнавания, почти ностальгии. Шрам на левой ладони, оставшийся от пореза ножом, зажил, но остался заметным. Неровная белая полоса на коже. Он жил своей жизнью, иногда и беспричинно зудел, особенно перед дождем или грозой. И иногда казался темнее, чем обычно, словно под ним собиралась тень. Он был постоянным физическим напоминанием о той ночи, о крови, о знаке отвращения». Она поймала себя на том, что часами может смотреть на текущую воду, на реку за окном архива, на струи дождя, стекающие по стеклу. Купила себе маленький настольный фонтанчик, его тихое монотонное журчание стало для нее самым успокаивающим звуком в мире. Иногда, прислушиваясь к этому журчанию в тишине квартиры, ей казалось, что она снова слышит тихий шепот, похожий на тот, что был в доме Просковии. И на болоте. Но теперь он почти не пугал. Он стал знакомым, почти родным. Он звал. Однажды поздним осенним вечером, стоя в высокого окна своей квартиры во время сильной грозы, первой настоящей грозы с той самой ночью, она смотрела на бушующую стихию на свое отражение в темном стекле. Внезапная яркая вспышка молнии на мгновение осветила ее лицо, и в этот миг ей показалось, или ее глаза действительно вспыхнули слабым фосфоресцирующим болотным огнем. Она в губах играла странная, безмятежная, почти знающая улыбка, которая совсем не вязалась с бурей за окном. Она медленно поднесла левую руку к стеклу, касаясь кончиками пальцев своего отражения, своего шрама на ладони. «Скоро!» — прошептали ее губы так тихо, что звук утонул в шуме дождя и раскатах грома. Ее взгляд скользнул по большой карте России, висевшей на стене напротив. Задержался на огромном безымянном белом пятне болот где-то на границе Ярославской и Вологодской областей. В Пешехонье. Зов Чернохмари не прекратился. Он просто изменился. Он стал частью. Ее. Договор не был разорван той ночью у плачущей Ивы. Возможно, знак отвращения лишь отсрочил неизбежное. А возможно, возможно, договор просто вступил в новую, непредвиденную фазу, и последний из рода неверовых еще вернется на болото. Но кем? Жертвой или кем-то иным?